Пальто из верблюжьей шерсти и тирольская фетровая шляпа резко выделялись среди поношенных кожаных пиджаков и потертых рабочих курток. Двое мужчин, стоявших чуть в стороне от дверей, кивнули друг другу и начали наблюдение, стараясь не потерять в толпе преследуемого. Саворон смешался с толпой рабочих и оказался у двери как раз вовремя. Он увидел, как закрылась дверь лимузина Фонтини Кристи, и огромный автомобиль плавно выехал на Виа Ди Семпионе. Оба преследователя стояли на тротуаре. Подъехал серый Фиат, они вскочили в него, Фиат рванулся за лимузином. Совороны зашагал к северным воротам и, выйдя с территории завода, устремился к автобусной остановке. Дом на берегу реки был давно заброшен. Некогда лет десять назад его побелили. Снаружи дом казался обветшалым, но небольшие комнаты привели в порядок и приспособили для работы. Тут располагался антифашистский штаб. Саворонов вошел в комнату, окна которой выходили на мрачные воды аулоны, черные в ночной мгле. Трое мужчин тотчас встали из-за круглого стола и приветствовали его тепло и уважительно. Двоих он знал, третий, как он догадался, был человеком из Рима. «Сегодня утром я получил шифровку», — сказал Саворона, — «как это понимать?» «Вы получили телеграмму?» — недоверчиво спросил человек из Рима. «Все телеграммы для Фонтини Клисни, присланные в Милан, были перехвачены. Вот почему я здесь. Связь с вашими заводами прервана. Я получил телеграмму в кампо фьори Наша телеграфная станция расположена в Варисе, а не в Милане. У Савороны немного отлегло от души, когда он понял, что сын все-таки не ослушался приказа. «У вас есть информация?» «Неполная, — сеньор, — ответил посланник, — но достаточная, чтобы считать дело чрезвычайно серьезным и опасным. Внимание военных внезапно привлекло наше движение на севере. Генералы хотят его разгромить». Они намереваются разоблачить вашу семью. Как кого? Как врагов Новой Италии. На каком основании? За организацию встреч изменнического характера в Кампо-де-Фьори. За распространение враждебных измышлений и клеветы на государство. За попытку помешать внешнеполитическим целям Рима и за подрыв индустриальной мощи страны. Это пустые слова. Тем не менее, они хотят устроить показательный процесс. Им это необходимо. Ерунда. Рим не посмеет возбудить против нас дело на столь шатких основаниях. — В том-то и дело, сеньор, — сказал человек нерешительный. — Это не Рим. Это Берлин. — Как? Немцы проникли всюду. Они всем заправляют. Ходят слухи, что Берлин — хочет лишить Фонтини Кристи влияния. «Они уже смотрят в будущее», — заметил один из двоих, старый Портиджиану. «И как они собираются это осуществить?» — спросил Фонтини Кристи. «Они хотят накрыть тайную встречу в Кампо-де-Фьори и заставить всех участников свидетельствовать против Фонтини Кристи как государственных изменников. Это не так трудно сделать, как вам кажется». «Согласен. Вот почему мы до сих пор действовали с такой осторожностью. Когда это может произойти, что вы об этом думаете?» «Я вылетел из Рима в полдень. Могу лишь предположить, что кодовое слово «поршень» было использовано не случайно. Собрание назначено на сегодняшний вечер. Значит, «поршень» использован очень своевременно». «Отмените собрание, сеньор. Явно просочилась информация. Мне понадобится ваша помощь. Я дам вам список имен. Наши телефоны прослушиваются». Фонтини Кристи стал писать на листке карандашом, который передал ему третий Партиджану. «Когда должна состояться эта встреча?» «В половине одиннадцатого. Времени еще достаточно», — ответил Саваронов. «Надеюсь, в Берлине основательно взялись за дело». Пантини Кристи перестал писать и взглянул на Связного. «Мне это странно слышать. Немцы могут отдавать свои приказы в Клампидолью, но в Милане их нет». Трое партизан переглянулись. савороны понял, что услышал еще не все. Наконец человек из Рима заговорил. «Как я сказал, мы располагаем неполной информацией, но нам известно кое-что вполне определенное». «Например, мы знаем, насколько Берлин заинтересован в этом. Германское командование требует, чтобы Италия открыто вступила в войну. Муссолини пока колеблется. По разным причинам, не в последнюю очередь и учитывая оппозицию со стороны столь влиятельных людей, как вы. Он замолк в нерешительности, не от того, что сомневался в достоверности сведений, просто не знал, как их сообщить, к чему вы клоните». Говорят, что внимание Берлина к фондини-кристи подогревается гестапо. Именно нацисты требуют от Муссолини показательного разоблачения. Нацисты намереваются сокрушить оппозицию режиму Дучи. Понял дальше. Они не доверяют Риму и еще менее местным властям в провинциях. Карательная операция будет осуществлена немцами. «Немецкая карательная экспедиция прибудет из Милана?» Связник кивнул. Савороны положил карандаш на стол и возрился на человека из Рима. Но думал он сейчас не об этом человеке, а о греческом товарном составе из Салоник, который он встретил в горах близ Шамполюка, о Грузе, который доставил состав, о ларце Константинопольской патриархии, что ныне покоится в недрах промерзлой земли, высоко в горах. Это казалось невероятным, но невероятное стало обычным в это безумное время. Неужели в Берлине известно об этом товарном составе из салоник? Неужели немцы знают о тайне Лорца Матерь Божья? Нельзя, чтобы он попал к ним в руки. Или в руки им подобных? Вы уверены в достоверности этой информации? Уверены. С Римом можно справиться, подумал Савароне. Италии нужны заводы Фонтини-Кристи. Но если вмешательство немцев как-то связано с Ларцом из Константинополя, Берлин не станет считаться с интересами Рима. Обладание Лорцовым вот что самое главное — И посему сохранность творца важнее жизни. Тайна не должна попасть в чужие руки, не сейчас. Возможно, никогда, но уж точно не сейчас.